Глава 12. Совещание на диванах. «Я смотрю, Сутана не до конца проела тебе мозги. Ты еще способен на что-то серьезное, поделился впечатлением Яровцев, развалившись на кожаном диване в кабинете отца Станислава. Голову он положил на подлокотник, а ноги в ботинках, прошедших через молекулярный дворник, аппарат, который уничтожал всю уличную грязь на молекулярном уровне. На противоположный подлокотник. Эй, иди ты! Лениво отмахнулся жнец, опускаясь в кресло за рабочим столом. Не сейчас твои шуточки по барабану. После этих тварей вся юмарина мира покажется утомительным зрелищем. В этом я с тобой согласен. Закрыв глаза, протянул Ярослав. Мне кажется, веселое это дело, быть священником все время на передовом крае. Монстры иномирные лезут, бластер в руки и крошишь их в капусту. Сатана расшалился, святой воды в сумку и травить его дьяволово племя. Лафа, не жизнь, вся в приключениях. Эй, ты, повторил жнец. Прошлый бой вымотал их. Оба чувствовали себя уставшими, словно вдвоем сдерживали напор персидской армии в великой битве при фермопилах. Контактировать с окружающим миром желания не было. Жнец отключил городской телефон и обесточил компьютер. «Предлагаю занять боевые места в койках. У меня лично сил для чего-либо серьезного нет, только крепкий сон в течение трех часов», – предложил Жнец. «Это сурово», – согласился Ярослав. «Только у меня сил нет вставать. Можно я тут прикорну?» «Нет уж, друг мой». «Именно этот диван намеревался занять я, так что, извини, придется подвинуться на пару комнат дальше по этажу», – не открывая глаз отозвался жнец. «Давно хотел у тебя спросить, почему ты отложил после нашей встречи визит в Ватикан и свое заграничное турне?» «Какое может быть турне, если у меня в голове два человека за власть борются, как два кандидата в президенты Украины после оглашения результатов выборов?» «Это ты кого имеешь в виду?» – заинтересовался Ярослав, но головы не поднял. «Да Ющенко и Януковича». «Кто такие? Почему не знаю?» «Давно это было, лет двести назад». «А как ты запомнил?» «Да у меня прабабка с прадедом по этому поводу развелись и имущество поделили. Прадед был за Ющенко, а прабабка за Януковича». Потом они все-таки сошлись, когда почувствовали, что ни при одном, ни при другом особого кайфа и разницы нет, но в семье история сохранилась. А кто там победил? Да чтоб я помнил, меня, честно говоря, вся эта историческая муть мало интересовала. Да и эту историю я в полуха слушал. Меня больше компьютер, виртуальность, да навороченный скутер, который мне отец на 18-летие подарил, волновал. «Какие там замшелые истории? Кому они нужны?» «Понял. А что ты там про пантифика рассказывал?» — напомнил Ярослав. «Да боюсь я за папу. Встретиться с таким шизофреником, а потом у меня фаза переключится со священника на убийцу и пострадает вся церковь. Конечно, папы друг друга крошили и в прошлом, но уже давно подобного прецедента не было. Зачем осложнять себе и другим жизнь?» «Вот разберусь с собственной головой, тогда и займусь духовными делами». «А пока не до них как-то». «Какая-нибудь мысль есть, где искать того мужика?» «Спросил Ярослав». «Какие могут быть мысли?» «У меня после птицы-голового со штопольной иглой вместо руки вообще никаких мыслей нет». «Ты, кстати, заметил, что мечи у них прямо из рук выросли?» «Это никак не вяжется с тем, что нам было известно до этого». «А с чем у тебя три глаза вяжутся?» – напомнил Яровцев. «С эзотерикой какой-то. Со сказками о третьем глазе у человека, которым он смотрит в духовный мир. Фигня одним словом, для простаков и идеалистовых слюнтяев». «А вы, священники, не идеалисты?» – тут же вскинулся Ярослав. «Мы не слюнтяи», – пояснил Жнец. «Ну да, это существенная разница», – согласился Ярослав. «Так как с мыслями?» «Какими мыслями?» «Не понял Жнец». «О твоем обидчике!» «А почему ты решил, что он обидчик? Не пойман за руку, не вор?» «Мы даже не знаем, он ли виновен в том, что с нами произошло, или это просто стечение обстоятельств». «Ага, огромное такое стечение, и повезло почему-то нам. Все остальные забыли о происшествии, как будто его и не было, а мы два идиота». «Говори, пожалуйста, за себя», — поправил Ярослава Жнец. «Хорошо, как один идиот и один незаслуживающий звания идиота. Так тебя устроит?» «Вполне подходяще». «Ну вот, не верю я в подобное стечение обстоятельств. Не бывает такого. То, что случилось, явно злонамеренное действо, а мужичок в платочке сильно смахивает на зачинщика преступления. Только вот в толк не могу взять». Какой ему прок от того, что ты в священнике постригся и дал обед безбрачия? У тебя вообще с ориентацией порядок был? Может, это твой отвергнутый любовник, о котором ты уже позабыл? Если бы мне не было так лень отрывать свой зад от кресла, я бы тебя уже пристрелил. Как понимаешь, мне не в диковинку. Зловещим голосом произнес жнец, приоткрыв один глаз. Но сейчас мне это в ломы так что живи пока. А с ориентацией у меня полный порядок. И мужика этого я в первый раз тогда видел, и в последний, надеюсь. Лучше не надейся. Я боюсь, что нам без его участия во всем этом мусоре не разобраться. Он эту кашу замутил, пусть подскажет, как из нее выкарабкаться. «Это, конечно, дельная мысль, только как мы его найдем?» – посетовал жнец. «Мне иногда кажется, что у тебя в сутане голова совсем работать перестала. Я же тебя об этом и спрашиваю». От возмущения Ярослав даже приподнялся, чтобы посмотреть, на месте ли у собеседника голова. «Откуда я могу знать, где его искать? Разве что встретиться на перекрестке, Но возвращаться туда как-то не хочется. А то выскочит еще что-нибудь нечеловеческое», – согласился Ярослав. «Как ты догадался им в голову стрелять?» Там что, место уязвимое есть? Глаза. Я стрелял в глаза. В маске птицы есть прорези для глаз. Вот туда и надо бить. Только хрен попадешь, надо еще постараться. Так эта маска, оказывается, была. Никогда бы не подумал. Очень реалистично. Отличная работа. Значит, ты бил по глазам? Это хорошо, что соображалка сработала. Иначе лежать бы нам в парке вместе с тем мальчишкой. Мальчик, с сожалением в голосе произнес жнец. А мальчика это жалко. Зачем он поплелся в парк? Слава, у меня сложилось мнение, что он тоже не случайно оказался в парке. Почему тоже? Потому что и мы там не прогуливались, сказал Ярослав. Почему ты так думаешь? Он сидел на поле кристаллическом кресле. И... Не увидел связи Елисеев. «Ты вообще имеешь представление, сколько такое кресло может стоить?» С иронией мирского человека над сутаной спросил Ярослав. «Честно говоря, никогда в нем не нуждался», — ответил жнец. «У такого креслица цена не флайера, но половину скутера потянет, а мальчонке лет 10-12 от силы. Вот и представь, реально, чтобы подросток с такой дорогой игрушкой вышел прогуляться от нечего делать в учебное время в парк? а потом вырастил кресло и развалился в нем, как барин. «А может, он сынок-нувориша?» новариша предположил жнец. «Один и без охраны?» – возмутился Яровцев. «Не смеши меня. Даже дети покойного папы без эскорта телохранителей за пределы дома не выезжали. И что же он тогда делал в парке?» «Вот и я думаю, что...» Образовалась созерцательно-молчаливая пауза. А во время той встречи, кто еще был в парке, появилась мысль у Яровцева. «Да никого. Я да тот мужик. И то случайно встретились. Так ли уж случайно? Может, он тебя ждал?» «Никого он не ждал. Это у тебя паранойя разыгралась». Устало отмахнулся жнец. «Хорошо. Встретились случайно. Можно взять за рабочую версию». «Но есть такая вероятность, что ты был увлечен собой и не заметил наблюдателя где-нибудь в кустах?» «Такую вероятность нельзя исключать», — согласился жнец. «И этот наблюдатель был тем самым мальчиком, который ждал у перекрестка в кресле. Кого? Нас». «Да, тогда многое сходится», — согласился с идеей Елисеев. Он очень удивился, когда увидел нас и даже встал из кресла и сделал такое движение, словно намеревался к нам подбежать. «Что в таком случае в итоге получается?» – резюмировал Яровцев. «У нас был свидетель, который намногое многое мог пролить свет, и его укокошали а мы, если бы поторопились, могли бы его спасти». «Да, как-то не очень хорошо получается», – согласился Станислав. «Ну не идиоты ли мы после этого, воскликнул Яровцев. Э, говори, пожалуйста, за себя, поправил его Жнец. Значит, мальчика убили не случайно. Тогда что же получается? Эти птицеголовые макаки имеют прямое отношение к твоему красному платочку. Может, он решил срубить концы? Наследил, подумал, что надо бы подтереть за собой и послал ликвидаторов. Хорошая идея. Только вот два «но». Мы тут так красиво рассуждаем, а вот о чем я не могу понять. Мужик в платке виноват, а мальчонка все видел. В чем виноват? Что он такого сделал? Ведь, по сути, то, что произошло, не укладывается в голове. Если он и вправду в чем то виноват, то, получается, ему каким-то образом удается воздействовать на Вселенную. И тогда зачем заморачиваться ликвидаторами, чистильщиками? «Если можно просто сделать так, что нас не существовало вообще?» Поделился мыслями Жнец. «А может, все не так просто?» Усомнился Яровцев. «Но в одном ты прав. Пока мы не встретимся с тем мужиком или не случится чудо, мы лишь можем гадать на кофейной гуще. Но факт остается фактом. Ему как-то удалось воздействовать на Вселенную и перестроить ее. Зачем? Вот в чем вопрос». Яр! «Мы, кажется, собирались отдохнуть друг от друга и от минувшего приключения. Давай подремлем, расслабимся. Дорогу к себе ты знаешь», — попросил жнец. «Ага, выгоняют», — поднимаясь, проворчал Ярослав. «У тебя есть хоть приблизительные мысли, как нам поступать дальше?» Остановил Яровцева уже на пороге Станислав. «Ни одной. Я теперь вообще думаю, стоит ли нам продолжать». Отступать, собственно говоря, некуда. Это я и сам понимаю. Не смогу я жить дальше без полной ясности в этом вопросе. Но думаю, у меня сейчас есть неотложное дело. Какое? Мой бывший друг объявил на меня охоту, потому что дотянулся до власти. И думаю, что он прикончил еще одного моего друга. Надо в этом вопросе поставить точки над «и». Этим я и намерен заняться. Когда? В самое ближайшее время Яровцев вышел за дверь и плотно прикрыл ее за собой.